Глава двадцать вторая. Я кричала и отбивалась изо всех сил. Так страшно мне еще никогда прежде не было. Это был всепоглощающий ужас. Но мое сопротивление было смято в одно мгновение. Он даже не заметил его. Легко повалил меня на пол и... Начал топтать мое платье. «Все, прекрати визжать, пожалуйста. Затушил», — заявил дракон спустя какое-то время, чуть отступив в сторону и протягивая мне руку. Я закрыла рот, привстала на локтях, осмотрелась и покраснела от стыда. Шарахнувшись от драконьих глаз, я угодила подолом в камин. Платье загорелось, и все, что произошло потом, было не нападением, а попыткой помочь мне. Подол еще слабо тлел, распространяя по комнате едкий дым и зловоние. — Извини, что не воспользовался магией. Сейчас мне нельзя растрачивать силы. Продолжая протягивать мне руку, проговорил лорд Талис. — Да, конечно, — пробурчала я, принимая его помощь, чтобы подняться. Когда я встала, мы оказались очень близко, но глаза у него были уже нормальные. А с человеческими глазами Талис Энери почему-то совсем не пугал меня, вопреки здравому смыслу и инстинктам. — Успокоилась? — улыбнулся он. — Да, нет, — кивнула, а потом помотала головой я. — Вопрос с проживанием? — договорить я не успела. В дверь отчаянно заколотили, послышался испуганный крик. «Лорд Тенери, Мисс Манор, Ужин подан!» Отчаянно кричала Жули. Она явно прибежала на мои вопли, но прямо сказать об этом не решалась. Ужин стал удобоваримым предлогом. «Ну вот, мы перепугали Жули», — вздохнул Талис. «Надеюсь, это не повлияет на ее согласие пожить здесь, чтобы тебе было комфортнее». «Пожить здесь?» Растерянно произнесла я в спину отправившемуся открывать дверь дракону. «Раз уж гостевой дом непригоден, я решил, что тебе будет спокойнее, если Жули поживет с нами», невозмутимо ответил дракон, открывая дверь. «Жули, с мисс Монор все в порядке». Она случайно угодила подолом в камин и испугалась, когда платье загорелось. Но мы справились с надвигающейся катастрофой. Проводите, пожалуйста, нашу гостью в ее комнату и позаботьтесь, чтобы она не пропустила ужин. «А вы?» — Донесся из коридора испуганный голос горничной. «Я сегодня не голоден», — ответил Талис и посмотрел на меня. «Вот так, значит? Если бы не ситуация с глазами и платьем, если бы меня все еще не трясло от пережитого испуга, если бы не першило в горле от криков и дыма, я бы ни за что не отступила, ты да и сейчас не сдалась. Мы еще обсудим это. Утром проговорила я угрюмо и вышла из спальни дракона с гордо поднятой головой. В ответ он закрыл дверь.